Машина уже давно шла узкой, малоезженной лесной дорогой. Деревня Глуховщина располагалась в самом центре Козырянской пущи, в местах необжитых и дремучих, где одно человеческое жилье отстояло от другого на десятки километров, а народ еще чтил древние неписанные законы, весьма отличные от законов большого мира. Ни барщина, ни колхозы, ни немецкая оккупация не коснулись всерьез этого скудного болотистого края. Деревня состояла из восьми хат. В девятой, разделенной пополам дощатой перегородкой, располагался магазин и давно закрытый по причине отсутствия персонала фельдшерско-акушерский пункт. Дирижабль отправился искать место, где можно было бы спрятать машину, а Кульков вошел в магазин. В данный момент здесь находилось всего два человека. Продавщица, она же завмак, грузчик и стопник и уборщица, нетерпеливо вертевшей в руках связку ключей, и тщедушный дедок в галошах на босу ногу, копавшийся в ящике со скобяным товаром. Деду нужен был гвоздь, причем один единственный. А поскольку он стоил значительно меньше одной копейки, сделка купли-продажи состояться не могла. Взять гвоздь даром гордый старикан категорически отказывался а продавщица, естественно, не могла выдать ему сдачу. Украшения магазина служили. Холодильник ценой 40 рублей, без компрессора, телевизор за двадцатку с расколотым кинескопом и развешанная на стенке мелкоячейстая рыболовная сеть, вполне исправная и годная к применению. Кроме того, тут было немало другого, никому не нужного, лежалого и запыленного товара, часть которого, судя по внешнему виду, была изготовлена еще до последней денежной реформы. «Здравствуйте», – сказал Кульков. «Уже закрываете?» Появление в столь поздний час незнакомого человека, да еще в милицейской форме, повергло продавщицу в состоянии, близкой к шоку. Кульков тоже молчал, не зная, как продолжить разговор. Надо было внятно, доходчиво и спокойно объяснить растерявшейся женщине цель этого визита – Однако нужных слов Кульков как раз и не мог подобрать. Выручил его появление дирижабля. Времени даром тот, как видно, не терял. На его шее висела тяжелая маниста золотистого лука, а на сгибе локтя несколько низок сушеных грибов. «Привет, Маня!» – жизнерадостно поздоровался дирижабль. «Я не Маня», – прошептала продавщица. «Какая разница? Не Маня, так Таня!» «У тебя муж есть?» «Ага», — она кивнула. «Этот, что ли?» — дирижабль покосился на деда. «Не, это покупатель. А раз покупатель, пусть домой идет. Иди, папаша, иди. Мы тут свататься будем». «А гвоздь?» — осведомился дед. «Гвоздь тебе в Собесе на 1 мая бесплатно выдадут». Успокоил его дирижабль и, не дожидаясь пока озадаченный этой новостью дед удалится, с видом заправского ухажера, пританцовывая на ходу, подкатил к продавщице. «Значит, муж у тебя есть? Ну, не беда. Со мной ты, Маня, мать родную забудешь, а не то, что мужа». Тут его внимание привлекла рыболовная сеть. «Глянь, как раз то, что мне нужно. Сколько стоит?» Продавщица, смущаясь, стала объяснять, что сети продаются по разнарядке райпотребсоюза только членам рыболовной артели. Хотя оставалось загадкой, откуда такая артель могла взяться в дремучем лесу. «Жалко!» – очень натурально расстроился дирижабль. «Ну, если так, иди к мужу. А мы здесь останемся. Можешь запереть нас, если не доверяешь. Имеется сигнал, что на твой магазин этой ночью налет состоится». «Дошло?» «Ага», – продавщица снова согласно кивнула, хотя было заметно, что на самом деле до нее ровным счетом ничего не дошло. «Подождите», – сказал вдруг Кульков, стесняясь молодой и симпатичной продавщицы, он отвернулся, чтобы поправить в носу ватные затычки. При этом одна из них совершенно случайно выскочила, и Кульков унюхал нечто такое, что сразу насторожил его. «Одну минутку», – Мимо стеллажей, на которых гирлянды кирзовых сапог соседствовали со школьными тетрадями, персолью и томатным соусом, он прошел в угол магазина, где из чугунного горшка извлек обернутый целлофаном конверт с тоненькой пачкой денег. Решительно разорвав конверт, продавщица вскрикнула, решив, что переодетые в милицейскую форму грабители, завладев деньгами, сейчас примутся за нее. Кульков веером раздвинул купюры и выбрал из них одну, сотенную. Именно от нее исходил едва уловимый мятный запах, напоминавший об аптеке, сердечных болях, немощной старости, запах, преследовавший его все последние дни. «Не помните, кто вам ее дал?» — спросил он у продавщицы. «Парень какой-то еще перед обедом приходил, с бородой, на туриста похожий. Какие же сейчас туристы?» «И я так подумала. Опухший он какой-то, грязный». Да еще в черных очках. Сначала вина просил, а потом бутылку лимонада купил. Я ему сотни еле сдачу набрала. Кульков снова понюхал новенькую и хрустящую бумажку и вспомнил наконец давно вертящееся на языке слово ⁇ Валерьянка ⁇ Точно, валерьянка ⁇ Разрозненные, казавшиеся случайными детали складывались в стройную ясную конструкцию. У Кулькова взмокли ладони. Во рту появилась неприятная сухость. «Нужно позвонить в отдел», — сказал он дирижаблю. «Кража будет именно здесь. Пусть срочно посылает помощь и перекрывает дороги». «Ты что, кулек, рехнулся?» — спросил дирижабль, впрочем, не очень уверенно. «За панику, знаешь, что бывает?» «Все точно. Голову даю на отсечение». Перед кражей вора оставляют в магазине сотню, обрызганную валерьянкой. А потом по ее запаху находят и все остальные деньги. Вот и весь фокус. А почему именно сотню? А чтобы ее со сдачи не выдали. А почему именно валерьянкой? Можно, конечно, и другим чем-то. Тут дело случая. Они в машине ездят, а ничего более подходящего в дорожной аптечке нет. Ничего не чувствую. Дирижабль брезгливо обнюхал сотенную. Вы и не почувствуете, у вас обоняние тупое. А у них, выходит, кто-то вроде тебя есть, острый. Видимо, есть. Ну ладно, я доложу, мне не трудно. Но учти, если что, отвечать будешь ты. Где тут у вас телефон?» Он обратился к продавщице. «Наш неисправен. Сходите к лесниковой вдове. Третья хата отсюда». Дирижабль исчез на полчаса, а когда вернулся, вид имел не то хмурый, не то озабоченный. И там не работает. Говорят, какой-то хлюст в обед заходил, попить спрашивал, а как ушел, сразу и телефон испортился. Ясно, сказал Кульков. Что тебе ясно? Думаешь, перерезали? Уверен. Ладно, нечего впустую болтать. Поехали в город, соберем подмогу. Не успеем. Два часа в один конец. Они где-то неподалеку прячутся. А что ты предлагаешь? С пуколками на автоматы лезть? А может их там целая банда? Ты в своем уме? Не хочешь ехать – не еть. А я за рубль с полтиной подыхать не собираюсь. У меня детей трое. Сказано ведь было не рисковать. Подумаешь, невидаль какая кража. Спишется, раскроется. А тебе на могилу и памятник никто не поставит. Хорошо, езжай. А ты? Я останусь. Народ соберу, мужиков. Супруга ее попрошу помочь. Как-нибудь справимся. Только вы там не задерживайтесь. Мы мигом. Одна нога здесь, другая там. Дирижабль поспешил к выходу. Потом вернулся прихватил забытую на прилавке фуражку, глубоко нахлобучил ее на свою несуразную башку и уже окончательно канул в мрак. Спустя пару минут где-то на окраине деревни резко лязгнула автомобильная дверка, вспыхнули фары, машина завелась, резко рванул с места и вскоре шум ее мотора затих вдали. «Зря вы это», сказала продавщица. «Нет у меня мужа, я пошутила». «Десять баб у нас в деревне, да дедка Трофим, вы его видели?» «Был еще один дед, да на прошлую Пасху помер. С нами лихой человек что захочет, то и сделает. Я кричать буду, никто и не поможет. Так что вы лучше идите отсюда. Я могу вас на гумне спрятать?» «Нет, я здесь останусь. Запирайте магазин, делайте все как обычно. Деньги на прежнее место положите».